Владлен Бахнов Дешёвая распродажа С некоторых пор я полюбил это небольшое кафе. Может быть, потому что музыкальный автомат грохотал здесь не так оглушительно, как везде. А может быть, мне просто не хотелось даже случайно встретиться с кем-нибудь из моих бывших приятелей. Да, здесь я мог не опасаться, в такие места мои прежние друзья никогда не заглядывали. Я приходил сюда каждый вечер и садился за угловой столик, откуда, слава богу, не виден был экран телевизора. Неторопливо потягивая виски, я думал о том, что денег у меня всё меньше и пора бы что-нибудь предпринять. Я приходил сюда в мрачном настроении, не видя никакой возможности поправить свои дела, а уходил уверенный в себе, как бывало в самые лучшие времена, и окрылённый волнующим предчувствием того, что меня вот-вот осенит какая-то невероятная, спасительная идея. Переход из одного состояния в другое происходил не сразу и, поддаваясь регулировке, мог быть замедлен и ускорен по моему желанию. Да, я научился здорово управлять этим процессом с помощью виски. Чёрт возьми, как я люблю это божественное состояние вдохновенного подъёма. Жаль только, что его нельзя зафиксировать и приходится создавать каждый вечер заново. Иногда, чтобы отвлечься от проклятых мыслей, я принимался разглядывать посетителей. Они приходили, быстро пропускали рюмку другую и исчезали. Весёлые или грустные, удручённые или беззаботные, я им всем завидовал, потому что они куда-то спешили, а мне, к сожалению, не за чем было торопиться. Но были здесь и такие, как я, никуда не спешащие и завсегдатаи. Я давно обратил внимание на одного опрятно одетого пожилого человека. Я приметил его, потому что он всегда был один. Он не читал газет, не интересовался телевизором, И вообще никак не реагировал на то, что происходило вокруг него. Полу закрыв глаза, он о чём-то думал, и, видимо, мысли его были не такие мрачные, как мои, потому что время от времени он улыбался так радостно, словно вспоминал что-то весёлое и приятное, а иногда улыбка его становилась растерянной, и он так сокрушённо покачивал головой, будто жалел о каком-то своём поступке. Однажды мы с ним столкнулись в дверях. Он рассеянно взглянул на меня, извинился, потом посмотрел внимательнее, с каким-то удивлением. И с тех пор я нередко ловил на себе его взгляд и, даже отвернувшись спиной, чувствовал, что за мной наблюдают. Меня это раздражало. Я подумывал, не поискать ли другое кафе, а потом разозлился. Со мной это бывает. «Послушайте...» сказал я неожиданно для себя самого, подойдя к его столику: "Я всё время чувствую, что вы рассматриваете меня, и мне это не нравится". Вежливый господин покраснел и рассыпался в извинениях. Он извинялся минут 15, а затем стал уговаривать меня пересесть к нему или же наоборот, разрешить ему перейти за мой столик, где он мне всё объяснит. Я ответил, что согласен на любой вариант, если разговор будет недолгим. Тогда он начал благодарить меня и благодарил бы ещё полчаса, если бы я не прервал его, попросив перейти к делу. Я ещё раз прошу прощения за то, что досаждал вам, сказал он. Но у меня такое чувство, будто я вас знаю, причём знаю хорошо. А в то же время мне незнакомо ваше лицо, хотя иногда мне начинает казаться, что мы уже когда-то встречались. Может быть, вы киноактёр? А может быть, я вас видел в Греми и поэтому не могу сразу узнать? Нет, я не киноактёр, но у меня отличная зрительная память, сказал я. Поверьте, мы никогда не встречались. Ну странно. Вы говорите, что мы не встречались. Но даже то, как вы произнесли эти слова, мне тоже знакомо. Разве это не удивительно? Я пожал плечами. Может быть, просто совпадение? Извините, но это не так. И пока я не пойму, почему мне кажется, будто я вас знаю, я не смогу успокоиться. Ну хорошо, я живу в этом городе много лет. Вы в конце концов могли меня где-то видеть. Да нет же, поймите, у меня такое чувство, будто я знал вас хорошо, он подчеркнул последнее слово. Может быть, у нас было деловое знакомство? «Вряд ли», — усмехнулся я. «О чем вы занимаетесь?» «О, чем я только не занимался», — с гордостью ответил он. «Но если вы не против, мы могли бы познакомиться. Меня зовут Рейдж Овер». «Очень приятно. Джеймс Нободи», — назвал я первое попавшееся имя. «Рад познакомиться, мистер Нободи». «Нободи? Ваше имя мне незнакомо». Откуда же я вас знаю? Он помолчал. Если вы не возражаете, я хотел бы спросить, а чем вы занимаетесь? Я астронавт, быстро придумал я. О, но, поверьте ли, я ни разу никуда не улетал с Земли, так что на вашем корабле мы никак не могли встретиться. И давно вы летаете? Всю жизнь. Теперь все рвутся в космос. «А зачем? Я уверен, что если как следует пораскинуть мозгами, то и на земле можно кое-что сделать. Нужно только небольшое везение и деньги». «Довольно жесткие условия», — заметил я. «Не спорю. Но деньги у меня для начала были. Много денег. Я получил их от своего отца, а он их заработал, изобретя одну забавную штучку — аккумулятор настроения». «Аккумулятор настроения?» — удивленно переспросил я. «Да, да. Рейдж-Овер, конечно, не понял причины моего удивления и подумал, что я просто никогда не слыхал о таких аккумуляторах». «Теперь, видите ли, ими не пользуются», — стал объяснять он. «А когда-то на них был большой спрос. Этот по современным понятиям громоздкий аппарат был величиною с авторучку — И легко помещался в боковом кармане пиджака или в дамской сумочке. Если вы почему-либо бывали взвинчены, через чур возбуждены или взбешены, одним словом выходили из себя, излишки психической энергии шли на подзарядку аккумулятора, и вы успокаивались. То же самое происходило, если вас переполняла радость. Аккумулятор забирал все излишки. Но зато, когда вы падали духом и у вас понижался тонус, аккумулятор возвращал вам накопленную им энергию, и вы снова чувствовали себя бодрым и полным сил. «Страшно и интересно», — сказал я, зная, что теперь во что бы то ни стало дослушаю до конца рассказ моего нового знакомого. «А что же произошло с этими аккумуляторами потом?» «Да ничего». Отец заработал кучу денег, а затем появились стабилизаторы эмоций и аккумуляторы настроения, а вышли из моды. Скорее отец умер, и я стал думать, что мне делать. Я мог вложить деньги в какое-нибудь верное дело, но это меня не интересовало. Видите ли, я по натуре предприниматель, первооткрыватель. Всю жизнь я занимался тем, что открывал новые сферы для предпринимательства. А потом появлялись более удачливые конкуренты, вытесняли меня, и я вынужден был опять искать и открывать. Я не жалуюсь, но должен честно признаться, что умение открывать новые сферы во мне гораздо сильнее, умение извлекать из этого прибыль. Итак, я знал, что в наш век, когда предпринимательство проникло повсюду, осталась ещё одна область, где есть шанс развернуться. Это область человеческий мозг. Вы, вероятно, слыхали, что воздействуя на известные участки мозга, можно вызывать у человека определённые положительные эмоции: удовлетворение, радость, спокойствие, приятные вкусовые и обонятельные ощущения и так далее. И вот я создал фирму General Emotion. По желанию заказчика мы могли вызвать у него любое приятное чувство. Мало этого, наша фирма сама выдумывала для клиентов ricчайшие, утончайшие, изысканнейшие ощущения. Наши клиенты могли испытать то, чего не испытывал ни один человек. И хотя это стоило дорого, очень дорого, от посетителей не было отбоя. Я уже собирался открыть филиалы фирмы в других городах и странах, и вдруг появились конкуренты. Видимо, они лучше меня разбирались в психологии, и они додумались до того, что мне, к сожалению, не могло прийти в голову. Как я уже сказал, в моей фирме клиенты могли испытывать только положительные эмоции. Конкуренты же А воздействуя на другие участки мозга, заставляли своих клиентов испытывать эмоции отрицательные: тоску, страх, ужас. Затем эти эмоции снимались, и подвергавшиеся испытанием люди сразу чувствовали огромное облегчение и радость жизни. Вот это облегчение и было той положительной эмоцией, за которую посетители охотно платили деньги. Это может показаться странным, но не забывайте, что мы имели дело с такими людьми, которые ищут острых ощущений. Наши клиенты все перепробовали, от вина до наркотиков, и все им наскучило. Вот у вас э, не болят зубы. Вы счастливы от этого? Нет. Но вы испытаете блаженство, когда больной зуб перестанет болеть. Вы ходите в туфлях, которые не жмут. Чувствуете вы от этого радость? Нет. Но если вы хоть час походите в тесных туфлях, а потом снимете их, какое острое наслаждение вы почувствуете. Ничто не сравнимо с этим мгновением. Так вот, положительные эмоции через отрицательные оказались действенней, чем просто положительные. И вход к конкурентам стоил гораздо дешевле, потому что им не требовалось такой сложной аппаратуры, какая была в моей фирме. Моя клиентура перешла к конкурентам. А я, потеряв значительную сумму, ликвидировал General Emotion. Но к тому времени у меня в голове созрела новая великолепная идея. Идея настолько многообещающая и простая, что я удивлялся, когда не её не додумались прежде. каждый хотя бы вы нас слышки знает, что существует вдохновение. Нам неизвестен его механизм. Мы знаем только, что озарённые вдохновением люди создавали бессмертные произведения, совершали гениальные открытия и в невероятно короткие сроки решали такие задачи, над которыми человечество билось столетиями. Мы ещё не научились вызывать вдохновение по заказу. Но знаем, что довольно часто вдохновение испытывают в определённом состоянии, а именно в состоянии влюблённости. Искусственно же создавать такое состояние вполне в наших силах. И я организовал новую фирму Вдохновение. Мне пришлось содержать огромный штат тайных агентов, работавших в разных лабораториях и научных учреждениях. Благодаря этим агентам я получал данные, что в такой-то лаборатории такому-то учёному поручена какая-нибудь сложная работа. Узнав об этом я совершенно конфиденциально встречался с шефом этого учёного и объяснял ему, что с помощью фирмы Вдохновение его учёный может закончить свою работу в 10 раз быстрее. Но, разумеется, время деньги. Как правило, шеф соглашался, и этого учёного якобы для медицинского обследования присылали ко мне. Вся процедура занимала полчаса. Но от нас, сам того не зная, учёный уходил страстно влюблённым в одну из своих сотрудниц. Вы сами понимаете, что дело тут не обходилось без гипноза, и аппарат для такого мгновенного внушения был изобретён специально по моему заказу. А дальше, вдохновлённый любовью учёный на какое-то время становился ещё талантливей и, работая на полную мощность, творил чудеса. Ха, моя фирма согласно контракту получала вознаграждение. От клиентов не было отбоя. Каждому хочется, чтобы за его деньги на него работали с полной отдачей. Заказы сыпались со всех сторон. И я уже собирался открыть филиалы в других городах и странах. Но тут появились конкуренты. Ну, как вы полагаете, до чего эти подлые люди додумались? Они завели своих собственных агентов и установили слежку за каждым, кто входил в мою фирму. Они подслушивали мои телефонные разговоры и перехватывали почту. Зачем? А вот зачем. Стоило моим конкурентам только пронюхать, что учёный Н побывал у нас и влюбился в НН, как они любыми способами заманивали к себе несчастную НН и под гипнозом заставляли её взаимно влюбиться в этого учёного. Понимаете? Петрарка, безнадёжно влюблённый в замужнюю Лауру, всю жизнь писал о ней сонеты. А тут, говоря фигурально, едва мой Петрарка успевал написать половину первого сонета, как сама Лаура приходила к нему с чемоданчиком в руках и объявляла, что в дальнейшем будет жить у него. Стал бы Петрарка писать после этого свои сонеты? Не думаю. Так вот, Теперь вы видите, какими коварными методами действовали мои конкуренты, чтобы меня разорить. Я оплатил огромные неустойки и в конце концов вынужден был ликвидировать вдохновение, потеряв при этом значительную часть денег. Но я не сдавался. Я думал, думал, думал и наконец придумал как раз то, что мне было нужно. Я решил стать продавцом чужих воспоминаний. Не знаю, известно ли это вам, но в память одного человека можно искусственно ввести воспоминания другого человека. И носитель чужих воспоминаний всю жизнь будет уверен, что всё, что он помнит, действительно было с ним лично. А теперь представьте себе, что у вас был миллион Вы пьянствовали или неудачно играли на бирже, тратили деньги на женщин или, как я, занимались предпринимательством. Короче говоря, от вашего миллиона не осталось ничего, кроме приятных воспоминаний. Воспоминания очень интересные, но заплатить за них миллион дороговато, не правда ли? Ну а если вы можете получить эти воспоминания всего за 100 долларов? Всего за 100 долларов всю жизнь вспоминать, как вы разтранжирили миллион. Представляете? И вот я создал фирму под названием У вас был миллион. Вы могли выбрать любое воспоминание о том, как потерпели крах. Вы могли без конца вспоминать разорившие вас в Каннале или азартные игры, государственные перевороты или национализацию ваших заводов. Причём моя фирма вводила воспоминания не придуманные, а подлинные. Мои агенты по всему миру искали свежеразорившихся миллионеров, и те за весьма и весьма солидное вознаграждение продавали фирме свои самые подробные, детальные воспоминания. Согласно договору, первоисточники восстанавливали в памяти картины своей прошлой жизни, специальный аппараты фиксировали эти картины, и затем, по мере спроса, вводили их в память наших клиентов. Только за одни воспоминания я заплатил первоисточникам более 100 тысяч. Но зато фирма «У вас был миллион» располагала большим количеством разнообразных воспоминаний, не вызывающих сомнения в их подлинности. Фирма гарантировала, что очищенные от тоски по прошлому воспоминания не будут портить настроение и не утратят своей прелести и свежести. Гарантия давалась на 100 лет. Лица, желавшие избавиться от полученных в фирме воспоминаний или поменять надоевшие воспоминания на новые, обслуживались вне очереди. Дела у фирмы шли отлично, от клиентов не было отбоя. Я уже собирался открывать филиалы в других городах и странах, но тут да-да, тут появились конкуренты. На этот раз они действовали совсем нагло. Они не стали разыскивать разорившихся миллионеров и платить им за воспоминания бешеные деньги. Нет. Конкурирующая фирма приятно вспомнить находила моих клиентов из-за гроши, перезаписывала с их памяти те великолепные воспоминания, которые они получали в моей фирме. Фирме приятно вспомнить не нужны были дорогие оригиналы, она довольствовалась дешёвыми копиями. Но благодаря этому она могла затем торговать теми же воспоминаниями в 5 раз дешевле, чем я. И всё, и я разорился. Но эта трасса окончательно. А, кстати, Вы никогда не бывали в моей фирме. В вашей? Нет, сказал я и не выдержав расхохотался. Это было так неожиданно, что Рейдж over обиделся. Он даже оскорбился? Я не нахожу в моей истории ничего смешного, сухо сказал он и натыкаясь на столики, пошёл к выходу. Вы знаете этого человека? — спросил я у старого официанта. — Конечно, это Рейдж-Овер, у него здесь неподалеку табачная лавочка. — Давно? — Да, пожалуй, лет тридцать. Эту лавочку ему оставил его отец. Кафе закрывали, на улице моросил дождь. Из-за Рейджа-Овера я не успел сегодня напиться до вдохновенной веры в себя. И откуда мог знать этот бедняга из табачной лавочки, что он весь вечер рассказывал мне мои собственные воспоминания, которые я продал разорившим меня конкурентам. В виде исключения они заплатили мне за них столько же, сколько я сам когда-то платил бывшим миллионерам. Конкурентам было очень приятно купить у меня мой последний товар. А впрочем, Прочим, может быть, я и сам живу чьими-то чужими воспоминаниями. Кто знает? Владлен Бахнов. Дешёвая распродажа. Читал Сергей Бельчиков.